Троицкая башня Троицкая башня, как и Кремлевская стена вдоль реки Неглинной, была построена Оливизом Старым в 1495-1499 годах. Ожидаемые находки Башня эта не случайно заинтересовала Щербатова. Во-первых, в 1812 году где-то в башенных тайниках спрятал ценности начальник дворцового управления П. С. Валуев. Во-вторых, в 1852 году после ливня в размытой мостовой у подножья башни открылись четыре подземные палаты. В-третьих, год спустя в воротах башни провалом была обнаружена так называемая жилая комната. В самой стене виднелись очертания каких-то громадных арок. Исследование стены и Троицкой башни, полагал Щербатов, обязательно даст любопытные находки. Галерея Щербатова Щербатов задумал проникнуть в подземные палаты, открытые в 1852 году, устроив новую подземную галерею. Ход в эти палаты был неизвестен. У подножия Троицкой башни со стороны Александровского сада рабочие пробили галерею, которая шла в прямом направлении 3-4 сожжения с уклоном вниз. Затем галерея была направлена под прямым углом влево и шла под проездом через Троицкие ворота в Кремль. Долго пробивали каменную кладку выступа башни. По мере продвижения ставились деревянные столбы – На них укладывались доски для устранения обвалов сверху. Работа эта заняла целый месяц, и недоброжелатели Щербатова ехидно называли ее «битьем лубом в стенку». Тайные палаты Надежды археолога оправдались. Галерея привела в тайную палату с белокаменными сводами – ширина и длина которой равнялись 4,6 метра, а высота достигала 5 метров. В полу ее виднелся люк, заложенный плитой. Через него попадали в нижнюю палату, таких же размеров, как и верхняя, но меньшей высоты – 2,9 метра. Верхняя палата соединялась с водчатым коридором. Высота его 2,3 метра, ширина 0,8 метра, длина 6,5 метра, с аналогичным помещением. Под ним также была найдена палата. Из второй верхней палаты, в правой ее стене, начинался длинный, узкий и низкий тоннель. На расстоянии около двух оршин он идет прямо в направлении проезда ворот под башню, а затем поворачивает направо, поднимаясь постепенно кверху. Идти по этому тоннелю можно только сильно согнувшись. Выход в кремлевской стене прямо над тротуаром в четырех аршинах от выступа Троицкой башни, направо от въезда через нее в Кремль, в начале Дворцовой улицы, перед корпусом, примыкающим к потешному дворцу, писала газета «Русские ведомости». После расчистки этого тоннеля от земли оказалось, что внутри Кремлевской стены проходит белокаменная лестница длиной 10 метров. Все найденные палаты имели отдушины, также забитые землей. Примечательно, что в полу одной из верхних палат когда-то была пробита дыра для спуска в нижнюю, хотя рядом в стене существовала ниша, внизу которой имелся спуск, приводивший в нижнюю палату рассказ очевидца вот какими увидел тайники под троицкой башней корреспондент газеты новое время нагнувшись проходим повязкой почве через узкий ход в квадратную палату со сводчатым потолком входные стены из старинного семивершкового кирпича боковые же из белого тесанного камня и кажутся мраморными. Я беру свечу и спускаюсь в люк. Тут такая же сводчатая палата, но наполовину заваленная мусором и кирпичами. Видно, здесь уже были работы. Свод кое-где обрушился. Передо мною яма. Напротив кирпичной стене зияет огромная дыра. Я обхожу яму, ступая около стены. Пламя свечи колеблется, и зловеще играет на беловатых сталактитах, которые, мне кажется, окаменевшими слезами жертв Ивана Грозного. Воображение населяет полутемный склеп страдальческими образами. Сверху ничего не слышно. Смутно доносится какой-то гул, да слабо светится в темноте отверстие, словно глаз циклопа. «Я один в склепе». Мусор, по которому я ступаю, совывается под ногами. Мне становится жутко. Я протягиваю руку со свечой и освещаю заинтересовавший меня провал. Оказывается, тонкая в пол кирпича переборка, скрывавшая когда-то от глаз любопытных небольшую коморку. Вывалились из средней части этой переборки кирпичи или пробита она людьми, которые знали о замурованной нише, ничего пока не известно. Из второй палаты продолжается тоннель, и на небольшом расстоянии разветвляется на два рукава. Один привел к выходу в стене на Дворцовой площади, другой закончился стеной, заложенной впоследствии, иначе не было бы смысла делать этот рукав. Куда же он приведет исследователей? Назначение палат Изучение потайных палат показало, что расположены они за пределами Кремля. И лишь задние палаты, верхние и нижние, слегка уходят под кремлевскую стену. Поражала глубина заложения палат тайников – более девяти метров от поверхности земли. И естественно, встал вопрос – каково же было назначение найденных палат? Забелин в истории города Москвы, говоря о тюрьмах, существовавших с середины XVI века у ресположенских, троицких ворот, высказывал предположение, что нижние палаты, раскопанные Щербатовым, представляли как бы каменные мешки, в которые никакого другого входа, кроме как у потешного дворца, не имеется. С левой стороны ворот, у самой стены в XVII столетии, находился дворцовый судный приказ к нему-то или от него внутри стены и существовала упомянутая лестница, впоследствии закладенная, когда и сами тюрьмы были оставлены. Забельн утверждал, что выход из палат был один, к судному приказу. Но ведь кроме тоннеля с белокаменной лестницей существовало еще и его замурованное ответвление. Куда же вела эта таинственная галерея? Ответы на этот вопрос – В газетных публикациях 1894 года нет. Когда палаты были обнаружены впервые в 1852 году, президент Московской дворцовой конторы в рапорте министру двора писал, «Кроме найденной трубы, соединяющей подвалы, в стенках сих подвалов открылись таковые же проходы или малые коридоры шириною до полутора аршина и вышиною до двух аршин которые прежде, вероятно, выходили в бывший около стены кремлевский ров, что ныне кремлевские сады, и служили, как должно полагать, средством для вылазок прибывших бывших осадах Кремля. Сделанные же неизвестно когда в лицовке цоколей означенные трубы заложили. В описи порохов и ветхостей 1646-1647 годов найдено следующее упоминание о Тайнике Троицкой башни. Подзнаменские, Троицкие вороты, сход к слуху засорён от стрелецкие караульные избы, и пройтить вслух нельзя. Не подлежит сомнению, что дозорщики именовали слухом палаты которые в 1894 году обследовал Щербатов. В начале XVI века эти тайники наверняка собирались использовать при обороне Кремля для подслушивания подкопов и быть может, совершения вылазок, а позже их превратили в тюрьмы. Ход карсенальной башни. Щербатов был уверен, что из нижней задней палаты должен существовать лаз в тайник, идущий внутри Кремлевской стены к угловой арсенальной башне. Он начал расчищать палаты, заваленные мусором и землей. Земля подымалась в бадьях, пересыпалась в мешки и выносилась в Александровский сад. Тогда в одной из палат нашли две человеческие кости со следами ударов острым орудием, обломок меча, осколки из разцов и прочее. Интересная находка ожидала археологов в передней нижней палате. Еще при первых осмотрах палаты, после открытия ее, исследователями было обращено внимание на имеющуюся небольшую брешь в стене, обращенной к кремлю. С выемкой земли около стены размеры бреши продолжали увеличиваться. И в настоящее время оказывается, что она пробита внутрь не особенно глубоко. По стене же идет оршинов на пять в ширину. Что же касается протяжения ее вниз по стене, то это может выясниться только при окончательной очистке стены от земли до пола. Теперь же протяжение бреши сверху вниз равняется приблизительно двум оршинам. Зачем пробивалась брешь в стене, трудно сказать. А для разных предположений здесь открывается широкое поле. Может быть, в старину производились исследования кремлевских тайников, как это делается теперь, сообщала газета «Московские ведомости». Не успели рабочие расчистить палаты наполовину высоты, как вмешался архитектор М.Н. Литвинов, наблюдавший за работами. Он нашел своды нижних палат весьма поврежденными и запретил раскопки в них. Тайный проход в Кремль К рассказу о Троицкой башне надо добавить следующее. В фонде И. е Бондаренко, находящемся в Ргали, есть документ, где упоминается о том, что после обстрела Кремля в 1918 году архитектор Дворцового управления Н.В. Марковников, обеспокоенный судьбой памятников зодчества, пробрался тайно в Кремль по особому проходу под Троицкими воротами. Вероятно, Морковников воспользовался галереей, устроенной Щербатовым в 1894 году. По ней он прошел в палаты под Троицкой башней, а затем по внутристенной лестнице поднялся в Кремль.